Глава седьмая. Еду мне принесли, как и было обещано, в срок. Правда, за один раз девушка не управилась, и ей пришлось доносить еще раз. А их порции не маленькие, на что сразу обратил внимание. Вино и сок я сразу отложил в сторону, вдруг они отравлены. Хотя и еда, может быть но чаще в напитке, как мне кажется, добавляют отраву. Напитков у меня было и своих предостаточно. Перекусив рагу из кролика с фруктовым соусом, я принялся за картошечку с местными травками, которая зашла на ура, а потом закончил пиршество салатами и мясными нарезками. Мне почему-то казалось, что эльфы должны быть веганами, как минимум, а как максимум питаться лишь родниковой водой. Все это время я не спускал взгляда с бармена, но там все было тихо. Потом я отправился в ванну, в которой уже была набрана вода, и она была теплой. Хотя кранов и прочего я не обнаружил, зато артефакты, которые система не опознает или мне не говорит, были. Хорошенько смыв всю грязь, я наконец-то расслабился. И в этом мире комфорт свой нашел. Теперь главное понять, когда ко мне пожалуют гости. А они должны быть, не может все так легко получиться. Но пока их нет, я думаю, могу поспать некоторое время. Вырубил невидимость и вылез через окно, а потом блинком переместился на другой подоконник с открытым окном и незанятой комнатой. Вот здесь я смогу выспаться хоть пару часиков. Ложился в невидимости и на всякий случай держал в руках обычный механический будильник, который нормально работал в этом мире. Таких у меня было штук десять. Я их специально взял для разных своих темных делишек. Кто знает, когда они помогут отвлечь внимание. И так длилось 4 часа, пока я не заметил движняк на улице. Таверну стали окружать боевые эльфы в полном облачении. И что самое удивительное, здесь было много лучников. На мое лицо вылезла улыбочка. Луки, это хорошо. В следующие 10 минут я наблюдал, как они окружают здание, но штурмовать не спешат. А еще повесили над таверной синий купол, который менял свой цвет, когда через него проходил разумный. Интересно а меня он пропустит и засветится, или будет эффект каменной стены. Я уже успел вернуться в свой номер и спокойно ждал, что будет дальше. Переживать не видел смысла. Я в любом случае сумею прорваться. Пока не поймут, какие у меня навыки, я успею половину из них перебить, а потом стрелой мы и в них пальну. Но, думаю, штурма не будет. Слишком они пассивно действуют, словно их задача в том, чтобы не выпустить меня, а не напасть. Впрочем, так и вышло. В таверну вошли двое: светловолосая молодая эльфийка и молодой эльф. Но, кажется, ни хрена они не молодые. Каждый встречный здесь эльф выглядит на лет двадцать на вид не старше. Я спокойно сидел и пил сок, который достал из инвентаря, ожидая своих гостей. Отметил, что они ступают очень мягко и практически не издают звуков, а пол везде деревянный, и от моих шагов без невидимости очень скрипел. Там открыто. Можете не стоять у двери произношу спокойным голосом, видя, как они мнутся у двери и что-то жестами показывают друг другу. Видно, что эльф тут главный, так как решение войти принял он. «Здравствуй, человек!» С порога поздоровался он, а девушка лишь кивнула, зло сверляя меня взглядом. «Какой культурный!» А это, как все, кивает. Интересно, что я успел ей сделать? «И вам не хворать!» «С какой целью решили нарушить мой отдых?» Но мои слова эльф даже бровью не повел, а вот девушка фыркнула. «Полагаю, ты здесь не для отдыха», — тактично перешел к делу тот. «Да?» — наигранно удивляясь, и делаю глоток сока. «А для чего тогда?» «Кстати, не стоит постоянно тянуться к оружию». Парень вел себя спокойно, а вот девушка все прорывалась схватить своих два клинка, но натыкалась на предупреждающий взгляд парня. «Ты здесь, чтобы обсудить выкуп за Аниэль?» «Теперь я понял, к чему это он». «Мы готовы обсудить ваши условия». Но сдача города — нереальный ход событий, на который мы не можем пойти даже ради дочери Лайра. — Вы про такую светловолосую, ростом примерно мне во плечи, и очень грустную через то, что ее держат в клетке в полугулом виде? Не знаю зачем, но решил снять с них невозмутимые маски. В следующий миг я уже уворачивался от атак бешеной девицы. «Стой — Стой! — крикнул на нее эльф, и она замерла. — Ты хочешь смерти своей подруги? — сурово посмотрел он. Ей пришлось опустить оружие, хотя гневный взгляд никуда не пропал. «Какая нервная у тебя подчиненная!» — хмыкнул я на ее выходку. «Атака не была неожиданной, ведь я их специально спровоцировал». «У нее есть на то причина», — вернул на место москву скамерия эльф. «Вы держите в плену ее подругу. К тому же хотите разграбить, а потом испалить мой город». «Ого! А он, значит, большая шишка? Какого хрена он приперся лично? Неужели настолько уверен в себе? На данный момент я тоже уверен в своих силах, поэтому и допустил эту встречу». Проблема заключается в том, что я не имею совершенно никакого отношения к тем людям. Я как бы из другого мира. Мои слова, если и удивили его, то виду он не подал, продолжая внимательно смотреть на меня. Мы знаем, что люди присоединились к армии Нергарда. А ничего, так у них разведка работает. Выходят, наши разведчики ошиблись, и не все люди присоединились к ним. Некоторым удалось бежать. Скорее всего, я один, кто не захотел подчиняться, не видел смысла скрывать хотя, по правде говоря, выбора там не было. Просто я оказался немного проворнее остальных. А еще не доверяю всяким личностям, которые начинают разговор с угроз и подчинения. До несколько минут повисла тишина, а потом эльф неожиданно улыбнулся. «Если ты говоришь правду, то прими мою благодарность», кивнул он головой чуть ниже, чем всегда. «За что ты его благодаришь?» вспыхнула девушка. «Какая ты у меня несдержанная», с улыбкой покачал он головой. Кажется, перед нами человек, который сумел убить главнокомандующего и произвести несколько диверсий в их лагере. Правда, мы думали, что его уже поймали и четвертовали. ранье отмахнулся от такой глупости. «Как меня могли поймать? Однако, раз вы поняли, что у меня нет того, что вам надо, как вы поступите дальше?» В этом вопросе заключался самый хлипкий момент моего плана. По виду эльфов трудно понять, что у них на уме. Но вот глаза брать не умеют, и я понял это только сейчас, глядя в два блюдца девушки. Я вижу юность. А вот эльф — это скорее мудрость. Такими, как у него, глаза и за 30 лет не стоят. «А это все зависит от вас, молодой человек», — ухмыльнулся он. «Чего желаете вы? И что можете предложить? Вы так уверены, что я могу вам что-то предложить? Но тогда я не знаю другой причины, зачем ее пожаловали в эльфийский город» не скрываясь при этом. А вот сейчас было обидно. Я как бы скрывался. Интересный тип. Вначале передо мной сидел опытный боец, потом бойца сменил дипломат, а сейчас я вижу торгаша, у которого загорелись глаза от азарта. И у меня один вопрос. Неужели сок в инатаре мог забродить, что мне уже такое кажется? Мне нужен лук, мягкая кровать и пол королевства Выдвинул свои условия, вовсю улыбаясь и ожидая от них ответа. Девушка уже хотела что-то мне сказать, как я начал выкладывать на стол документы, взятые в офицерской палатке. Документами это я их назвал. А на самом деле это больше всякие размеченные карты и письма. «Я думаю, мы можем это обсудить», — заулыбался Эльф после изучения первой попавшейся ему в руки карты. Дальше уже пошел деловой разговор, за которым я успел неплохо нажиться. Первое — это информация. Расспросил о системе. А он с радостью мне отвечал, пока эльфейка строила недовольное лицо, но с интересом слушала нас. У них нет уровней, и эта новость меня шокировала. А еще практически нет навыков. У них есть магия, которая поясывает весь их мир и делает их сильнее. А убийство любой формы жизни усиливает их тела. В этом мы похожи. Когда услышал про навыки, то подавился соком. Оказывается, их система может выдавать в очень редких случаях. Все пользуются магией. Она может намного больше, чем навыки, по их мнению. К примеру, навыки стабильны и не динамичны. Получил второй уровень, и он таким и останется, если система не повысит уровень или не найдешь фолиант того же навыка. А вот в заклинаниях есть рост, но на это могут потребоваться десятилетия. А еще ошибка в формировании заклинания может стоить жизни. На вопрос, почему они такие сильные, не могут справиться с армией у их стен, я тоже получил ответ. Мы находимся на краю двух государств, где у эльфов практически нет военной силы, а люди отправили сюда всякий плохо обученный сброд. Короче, я понял. С одной стороны новобранцы, а с другой маленький захолустный городок. Вот почему меня в лагере не провали как тузик, грелку. Спасибо системе, что не закинуло меня вместо дислокации первой армии. Вот там, я думаю, бегают всякие архимаги, которые не любят беспорядка в своем стане. Правда, не на все вопросы эльф давал ответы, ссылаясь на тайны его народа, которые он просто не может рассказать. А еще намекнул, что система не любит слишком говорливых. Но общую картину я понял. В каждом мире система будет свои правила и порядки. А для чего ей это все надо? Да плевать мне, честно говоря. Меня все устраивает. Жизнь стала веселее и заиграла новыми красками. Наверное, у нее политика самообучения. Или в этом и смысл? В каждом мире добывать знания по крохам, а не встретить одного человека и за раз все узнать. «Можно узнать, на чем я погорел?» — спросил я, когда он намекнул, что с расспросами стоит покончить, и я с ним был согласен. Система не любит идущих легким путем. «Погорел?» — переспросил, не понимая меня. «На чем я провалился? Как вы опознали во мне человека?» — расшифровал свои слова для него. а, -а, -а, -а… — весело протянул он и заулыбался. У нас не принимают человеческие деньги. А ты именно ими расплатился, да еще с серебром, а не медью. М да А я грешил на крутые артефакты, которые вели меня от самой стены. А тут, выходит, я просто не подумал о такой мелочи. А ведь мог завалить пару эльфов и забрать местные деньги. Но тогда очень сомневаюсь на успешный диалог в будущем. Уверен. Поинтересовались бы у меня, где я взял их деньги, и мой ответ им не пришелся бы по вкусу. Однако убивать их не хотелось. Как минимум, они мне еще ничего плохого не сделали. А еще я заметил, что их компания не ощущает дискомфорта. Вот бы еще с людьми так было. Может, мне стоит переехать к ним и жить нормальной жизнью? Ясно. Протянул, раздумывая над этим, но быстро выкинул из головы. Последний вопрос и закончим с этим. Как давно в ваш мир пришла система? Или, может, она именно с вас началась? Какие интересные вопросы ты задаешь. Он задумался. «У нас не осталось хроник или записи о приходе системы. Говорят, что это было больше трех тысяч лет назад. Вот это очень полезная информация. Может быть, что все эти навыки — это костыли для остальных миров, или система таким образом поправляет развитие свернувших не туда? На этом я действительно перестал задавать вопросы, и мы смогли обсудить дальнейшие планы». Отряды эльфов, кстати, начали расходиться, хотя эльф, имени которого я так и не спросил, не давал при мне никаких команд, скорее всего, артефакт или магия. Мы договорились, что я смогу жить в этом месте, но я пообещал не вредить местным первым. Рассказал о пленниках и о том, что творится сейчас в лагере. Эта эльфа довольно сильно интересовала, и, кажется, новости совсем его не радовали. Как я понимаю, он хочет вызволить девушку. А потом мы коснулись одной немаловажной темы, «Я заметил, у вас много лучников», — начал заходить издалека. «Не посмотришь мой лук?» «О, так ты тоже любишь луки?» «У нас это традиционное оружие. Мы обучаем стрельбе с самого момента, как только можем натянуть тетиву. Для каждого эльфа лук — это его семейная ценность, которую он передает своим детям или повесит на стену, как память о себе для будущих поколений». Я протянул эльфу свой короткий ларский лук второго уровня. Он с интересом принял его, а потом долго крутил, вертел, натягивал, разве что только не облизал, а потом выдал свой вердикт. Полный мусор. Будь это другой человек, то он бы уже умер на этом самом месте. Но эльфа убивать за правду, если он говорит правду, то является специалистом и поэтому сказал, что думает. Мои познания в луках не столь велики. «Другого у меня нет», — пожал плечами. Впрочем, это одна из причин, почему я тебе его показал. Мне нужен хороший лук десятого уровня». «Хм!» <къем> <къем> — сломалась невозмутимая гримаса эльфа. «Десятого?» — переспросил он и судорожно засмеялся. «За такой лук нужно спасти не только императорную империю». «А что скажешь на это?» — протянул ему клинок тени седьмого уровня. «Не думаю, что десятый уровень такой уж редкий, каким ты хочешь его показать. Скорее всего, ты набиваешь цену». Эльф снова зашёл со смехом, а когда вдоволь насмеялся, сказал, «Ты не понимаешь. Впрочем, это неудивительно, ты же человек. Уровень — это, конечно, хорошо, но в каждом мире свои понятия ценности вещей. Вот это новость. Еще есть вещи, которые создаются с помощью навыков. Они тоже могут получить уровень и будут, мягко говоря, хуже, чем те, которые созданы руками разумного. Несмотря на то, что получили заслуженный уровень и дополнительные качества от системы, Впрочем, такое случается слишком редко, поэтому такая высокая ценность этих вещей». «Человек?» — сочурив глаза, глянул на него. «Ну, ты уж прости, но у нас с ними давняя война», — извинился он. «Пришлые тоже временами доставляют проблемы, но среди них были и нормальные индивидуумы, с которыми мы находили общий язык. Это все хорошо, но какой максимальный уровень лука ты можешь мне достать? И что для этого мне потребуется сделать?» Мне сейчас только это волновало. «Допустим, пятый, но стоит он как особняк в столице», — хитро улыбнулся тот, — «показывая мне, что этот лук мне не светит. Второй уровень могу достать без проблем, если ты продолжишь ослаблять нападающих». Я начал судорожно думать. «Он не знает моих навыков, но предполагает, что раз я столько шума наделал и легко ушел, то мне вполне по силам и дальше это делать». Он сказал, что тот пожар минимум на два дня отсрочил нападение, а они как раз ждут подкрепления. Его отец является правителем этих земель, и сейчас он вместе с дружиной отправился на помощь соседу, которого осаждали. Они не могли предположить, что за это время люди нападут и на них. Эти земли для людей бесполезны. Нужно что-то придумать. Как я понял, он сказал про пятый уровень лишь ради понтов, мол, он у меня есть, но не отдам. А я, сука, хочу его. Теоретически ты можешь мне отдать лук пятого уровня, или это религия твоего рода, которая хранится в банке гномов в самом глубоком подземелье. Хранить у гномов семейную реликвию? Упаси, богиня!» Посмотрел он на меня, как на психа. «Лук, про который я говорю, находится у меня, и он воистину хорош. Но за какую работу ты сможешь его получить, я даже не знаю». «Ладно. Наверное, это перебор. Очень большой перебор. Но там лук. Если я сделаю так, что люди не станут нападать на твой город, этого будет достаточно?» — зашел с козырей. «Хм! А ты самоуверен, если думаешь, что сможешь убедить их в этом?» Кажется, я повеселил его. «О, -о, -о, -о, о протянул я с хитрой улыбкой. «Ты даже не представляешь, насколько я бываю убедительным». С эльфом мы торговались часа два, пока я не довел его, и он не согласился на мои условия. К Наивный, ушастый. Думаю, что поставил мне неуполнимые условия, и я провалюсь по всем фронтам. Он даже не представляет, на что я могу пойти ради новенького лука. В номере я провел время до самого вечера. Мне надо было время отдохнуть и подготовиться перед тем, что я хотел сделать. С эльфом мы договорились и скрепили наш договор через систему. Теперь он меня не кинет. Правда, если кинет, я сильно не переживал бы. Система в любой момент может отправить мне обратно, и я не успею сжечь весь город, а только половину. Эльф прислал мне своих гонцов, которые принесли все, что я заказывал. Вот теперь я полностью готов устроить веселую жизнь людям. Сейчас уже полночь, а я подхожу к лагерю и пока не вижу особых проблем. Да, они выставили больше охраны и караульных, но они не сильно мешают пробраться внутрь. Правда, стало больше магов в карауле. Могу предположить, что их посохи не так просты. С одной стороны, я в любом случае пробегу, и они меня не успеют остановить. С другой же стороны, это я так думаю, что у них могут быть загашники сюрпризы для меня. А потому делаем проще. Достаю лук и первой стрелой стреляю в мага. И тут вышла промашка. Стрела от, крикошей, тело от тела мага, не нанеся тому никаких повреждений. Значит, защиту повесил на себя падла это не проблема для такого клёвого меня который очень хочет новый лук а если учесть что это эльфийский лук то людям вдвойне не повезло вторая стрела лупит в обычного бойца и застревает у того в глазнице а ты куда собрался один из людей убегая рет на весь лагерь стрела перебивает ему позвоночник ты чего только в кольчуге не знал что стрела она не особо эффективна но ничего теперь будешь знать секунд десять пока не умрешь «Секс». Маг бесит. Он начинает освещать область перед собой заклинаниями. Достаем разрывную стрелу и дарим ее магу. Она попадает как надо, и в момент рикошета взрывается. Мага отбрасывает назад. Стало ему приземлиться на задницу, как в него влетает новая стрела, тоже разрывная. Вот теперь его щит спал. Ему разворотило половину лица, но вроде еще жив. А воины тем временем сбегаются на крики. Даже землян вижу, которые без особой радости бегут в мою сторону, подгоняемые своими господами. Как всё замечательно получается. Но можно улучшить эффект. Достаю стрелу огненного взрыва и посылаю ее в ближайшую палатку, в которой, кстати, спят два человека. Не успели они проснуться и выбежать, как палатку разворотило взрывом, и она загорелась. Теперь так в следующую, и ещё раз в новую. Все. Мини-пожар устроен. «Нападение!» — слышатся крики людей и лязг металла. «Отлично!» Спокойно, трусцой, бегу в другую сторону и обхожу лагерь по кругу. Всего в трехстах метрах уже не было охраны. Она вся сбежалась к месту прорыва. Без проблем захожу в лагерь, я бы даже сказал, с легкой линцой. Как же, блин, я люблю свою невидимость. Запрыгиваю блинком на деревянную башню, которую соорудили для наблюдения за периметром, и вгоняю кинжал находящемуся здесь бойцу примиком в шею. «Лежи, боец. Теперь я тут присмотрю за всеми, не переживай», — тихо шепчу, придерживая его дергающееся тело. «А я уж присмотрю. Так присмотрю, что самому страшно».